Неравенство тормозит восстановление Переизбрание Обамы можно сравнить с тестом Роршаха Его можно трактовать по-разному На этих выборах каждый из противоборствующих кандидатов поднимал вопросы, которыми я глубоко озабочен Это и болезненное состояние, в которое погрузилась наша экономика и увеличивающийся разрыв между одним процентом самых богатых представителей населения Америки и всеми остальными, причем это неравенство распространяется не только на доходы и благосостояния, но и на возможности. На мой взгляд, все эти проблемы являются двумя сторонами одной медали, учитывая тот факт, что неравенство достигло самого высокого уровня с периода предшествовавшего Великой Депрессии – Не приходится рассчитывать на уверенное восстановление экономики, как минимум, в краткосрочной перспективе. Американская мечта, вера в то, что упорным трудом можно заработать себе хорошую жизнь, находится в стадии умирания. Политики имеют обыкновение говорить об увеличивающемся неравенстве и вялотекущем восстановлении, как об отдельных феноменах, однако в действительности они взаимосвязаны. Неравенство подавляет, сдерживает и тормозит экономический рост. Когда даже The Economist, журнал, откровенно поддерживающий идею свободных рынков, в своем специальном выпуске в октябре говорит о том, что масштабы и характер неравенства представляют серьезную угрозу для Америки, становится понятно, что у нашей экономики чудовищные проблемы». Несмотря на 40 лет постоянно усугубляющегося неравенства и самого серьезного экономического спада со времен Великой депрессии, мы не сделали ничего, чтобы изменить ситуацию. Неравенство не позволяет экономике восстановиться по четырем основным причинам. Во-первых, самое очевидное из них заключается в том, что средний класс слишком слаб для того, чтобы вносить серьезный вклад в потребительские расходы, которые исторически являются движущей силой экономического роста. 93% от всего прироста в доходах за 2010 год достались верхнему 1% населения, а между тем доходы домохозяйств, находящихся в середине социальной пирамиды, склонных тратить свои доходы, а не накапливать их и создающих по сути рабочие места, с поправкой на инфляцию опустились ниже уровня 1996 года. Экономический рост в десятилетия, предшествовавший кризису, не был устойчивым, он стал возможен только благодаря тому, что нижние 80% населения тратили около 110% своих доходов. Во-вторых, исчезновение среднего класса, начавшееся в 1970-х и приостановившееся на короткий период лишь в 1990-х, означает, что его представители не имеют возможности инвестировать в собственное будущее, вкладывая деньги в свое образование и образование детей или же в создание и развитие своего дела. В-третьих, слабость среднего класса сокращает объем налоговых поступлений в бюджет страны, и при этом самые состоятельные члены общества проявляют удивительную сноровку в уклонении от налогов и получении от Вашингтона разнообразных налоговых льгот. Недавнее осторожное решение вернуть предельную ставку налога на доход частных лиц, получающих более 400 тысяч долларов, и домохозяйств, получающих более 450 тысяч долларов к тому уровню, который был при Клинтоне, не возымело никакого успеха. Прибыль от финансовых спекуляций на Уолл-стрит облагалась налогом по более низкой ставке, нежели другие виды дохода. Скудные налоговые поступления означают, что государство не может себе позволить инвестировать в инфраструктуру, образование, научные исследования и здравоохранение, без чего сильная экономика в долгосрочной перспективе невозможна. В-четвертых, неравенство ассоциируется с более частой и более травматичной сменой циклов бума и спада, которая делает экономику нестабильной и уязвимой. Несмотря на то, что неравенство не является непосредственной причиной кризиса, не случайно и то, что 1920-е, последний раз, когда уровень неравенства доходов и благосостояния в Америке был столь же высоким, закончились великим крахом и депрессией. МВФ неоднократно обращал внимание на прочную взаимосвязь между экономической нестабильностью и экономическим неравенством, но американские лидеры урок не усвоили. Наше стремительно усугубляющееся неравенство противоречит идеалу Америки как меритократической стране, где любой может пробиться с помощью таланта и трудолюбия и означает то, что дети, чьи родители ограничены в средствах, едва ли смогут реализовать свой потенциал. Дети в других богатых странах, таких как Канада, Франция, Германия, Швеция, имеют гораздо больше шансов превзойти своих родителей в смысле уровня жизни, чем дети в Америке. Более одной пятой всех наших детей живет в нищете. В этом рейтинге антидостижений мы занимаем второе место среди развитых стран. Даже в Болгарии, Латвии и Греции дела обстоят лучше, чем у нас». Наше общество бездарно растрачивает самый ценный свой ресурс – молодых граждан. Мечты о лучшей жизни, которые привлекали иммигрантов в нашу страну, разбиваются о постоянно увеличивающуюся пропасть в распределении доходов и благосостояния. Таквиль, который в 1830-х годах писал о том, что идея об эгалитарном обществе является самой сутью и отличительной чертой Америки, должно быть переворачивается в гробу. Хоть мы и проигнорировали экономический императив, требующий от нас решения проблемы неравенства, тот урон, который она наносит нашей социальной структуре и политической жизни, должен заставить нас задуматься. Экономическое неравенство ведет к политическому неравенству и деформации процесса принятия решений. Несмотря на то, что Обама заявил о своем намерении помочь всем американцам, рецессии и затяжные последствия тех мер, которые были предприняты для выхода из нее, лишь усугубили положение дел. В 2009 году баснословные суммы вливались в банки для спасения их от банкротства, а в октябре того же года уровень безработицы взлетел до 10%. Сегодня этот уровень составляет 7,8%. На первый взгляд может показаться, что произошло некое улучшение ситуации. В действительности же многие люди или просто выпали из участия в рабочей силе, или никогда в ней не участвовали, или согласились на неполную занятость, не имея возможности найти работу на полную ставку. Высокий уровень безработицы, разумеется, ведет к снижению уровня заработной платы. Реальные заработные платы с поправкой на инфляцию либо остались на прежнем уровне, либо упали. Доход среднестатистического рабочего мужского пола в 2011 году 32 986 долларов был ниже, чем в 1968 году 33 880 долларов. Меньший объем налоговых поступлений в бюджет, в свою очередь, привел к сокращению на региональном и локальном уровне объема предоставляемых услуг, жизненно важных для граждан, находящихся внизу и середине социальной пирамиды. Основным активом для большинства американцев являются их дома, а с учетом того, что цены на жилье сильно упали, то же самое произошло и с благосостоянием семей, особенно ввиду того, что многие из них имели огромные займы. Огромное число людей вышли на отрицательную чистую стоимость активов, а медианный доход домохозяйств упал почти на 40%. Со 126 400 долларов в 2007 году до 77 300 долларов в 2010 году, и сейчас восстановился лишь незначительно. С начала Великой рецессии большая часть прироста в национальном благосостоянии оказалась сосредоточена в руках самых богатых членов общества. Между тем, несмотря на сокращение доходов, заметно выросли цены на образование. В США единственный способ получить образование и тем самым обрести шанс на продвижение по социальной лестнице – взять кредит на обучение. В 2010 году задолженность по студенческим займам – сегодня эта цифра составляет 1 триллион долларов – впервые превысила задолженность по кредитным картам. Задолженность по студенческим займам практически никогда не списывается, даже в случае банкротства – Родитель, который выступает в качестве поручителя при оформлении ребенком займа, в большинстве случаев должен выплачивать долг ребенка, даже если тот вдруг умрет. Долг не может быть списан в тех случаях, когда учебное заведение, действующее на платной основе и управляемое алчными коммерсантами, заманило студентов ложными обещаниями, предоставило некачественное образование и не обеспечило их достойной работой. Вместо того, чтобы вливать деньги в банки, мы могли попытаться восстановить экономику, начав с тех, кто внизу. Мы могли дать возможность домовладельцам, чья задолженность по кредиту превысила стоимость самого жилья, начать все сначала и переписать для них условия по кредиту, договорившись с банками о том, что они получат часть прибыли, как только цены на жилье восстановятся». Мы не могли не понимать, что когда молодые люди долгое время остаются без работы, их навыки начинают отмирать. Нам следовало добиться того, чтобы каждый молодой человек либо получал высшее образование, либо проходил курс профессиональной подготовки, либо работал. Вместо этого мы позволили уровню молодежной безработицы увеличиться вдвое относительно среднего национального уровня. Дети богатых родителей имеют возможность получать высшее образование, не прибегая к заимствованию крупных денежных сумм, и могут себе позволить проходить неоплачиваемые стажировки, чтобы наполнить резюме и укрепить свои позиции на рынке. Все это попросту недоступно малообеспеченным молодым людям. Мы своими же руками сажаем еще большее неравенство, которое ожидает нас в будущем». Разумеется, в существующих проблемах виновата не одна только администрация Обамы. Проведенные при Буше две волны в 2001 и 2003 годах резкого сокращения налогов, а также войны в Ираке и Афганистане, стоившие бюджету многие триллионы долларов, опустошили копилку Америки и усугубили раскол общества. Приверженность партии Буша, идеи финансовой дисциплины, при которой почему-то снижались налоги для богатых и уничтожались услуги, необходимые бедным, — высшее проявление лицемерия. Неравенству находится масса самых разных оправданий. Кто-то утверждает, что оно нам не подвластно и является результатом действия рыночных сил, например, процесса глобализации, либерализации торговли, технологической революции, укрепление позиций остальных. Другие заявляют, что любые действия с нашей стороны только усугубят проблему и окончательно добьют двигатель экономики, который и без того работает с перебоями. Все это наглое невежественная ложь, служащая интересам тех, кто ее произносит. Рыночные силы не существуют в безвоздушном пространстве, мы сами их формируем. Другие страны, например, Бразилия, которая сейчас стремительно развивается, сформировали их таким образом, чтобы снизить уровень неравенства, создать больше возможностей и способствовать экономическому росту. Страны гораздо менее состоятельные, чем наши, приняли для себя решение обеспечить всему молодому населению доступ к пище, образованию и здравоохранению, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал. Наша правовая система и то, как мы приводим ее в исполнение, предоставляет еще большие возможности для злоупотреблений в финансовом секторе, для порочных схем вознаграждений топ-менеджерам, для несправедливых преимуществ, возникающих в результате сконцентрированной в руках монополий власти. Да, рынок действительно ценит некоторые навыки выше остальных, и те, кто ими обладает, вполне преуспевают в жизни. Да, процесс глобализации и развития технологий действительно привели к сокращению рабочих мест в промышленности, которые едва ли когда-то снова будут востребованы. Глобальная занятость в промышленности сокращается из-за невероятного прироста в производительности и очень вероятно, что на долю Америки придется меньшее количество новых рабочих мест. Если нам удастся сохранить рабочие места, то сделать это возможно только путем отказа от высокооплачиваемых работ в пользу низкооплачиваемых. Но такая практика едва ли хороша в качестве долгосрочной стратегии. Глобализация, тем более в той несбалансированной форме, в которой она протекает, серьезно ослабила позиции рабочих в переговорах о зарплатах. Компании могут легко перенести производство в другое место, тем более что и налоговое законодательство всячески поощряет иностранные инвестиции. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению роли профсоюзов, которые хоть и бывают порой источником чрезмерной жестокости, но именно сильные профсоюзы и прочная система социальной защиты отличают страны, наиболее эффективно отреагировавшие на глобальный финансовый кризис, например, Германию и Швецию. Теперь, когда начинается второй срок президентства Барака Обамы, мы должны взглянуть в лицо фактом и осознать, что скорое осмысленное восстановление невозможно без политических стратегий, направленных на борьбу с неравенством. Комплексная программа мер должна включать в себя серьезные инвестиции в образование, более прогрессивную систему налогообложения и введение налогов на финансовые спекуляции. Обнадеживает то, что наше мышление, кажется, постепенно перестраивается. Раньше мы ставили вопрос следующим образом. Какой долей роста мы готовы пожертвовать, чтобы обрести чуть больше равенства возможностей? Теперь же мы осознаем, что платим непомерно высокую цену за неравенство. И смягчение его масштабов непосредственным образом связано со стимулированием экономического роста. Эти две цели дополняют друг друга. От каждого из нас, в том числе и от наших лидеров, зависит, сможем ли мы мобилизовать всю нашу смелость и дальновидность, чтобы окончательно побороть это опасное заболевание.